Путь в литературу. олег когда мы с тобой писали ящик водки, ты сделал сенсационное заявление. Ты тогда сообщил, что самая лучшая для тебя профессия – писатель, а все остальные – ерунда. Чего в этом заявлении больше – игры, шутки, эпатажи, правды, вранья, пиара, откровенности? Вместо того, чтобы дальше колотить бабло, ты решил сменить род деятельности». «Не буду, значит, убиваться за лишний миллион, начну писать книги». «Как так?» «Это интересно, наверное, не только мне, но и многим другим людям, которые думают про тебя. «Нахера он пишет? Почему бы ему не жить в Геленджике на пляже и не есть шашлык и не пить вино целыми днями напролет, что казалось счастьем при советах?» «Дуришь ты, народ, или это серьезно?» Повисла пауза, которая через минуту закончилась и... И Альфред Рейнгельдич стал отвечать. «Ты напихал в вопрос столько всего, что я не знаю, с чего начать». «Так уж получилось. У меня недавно брали интервью в Лондоне по поводу предстоящего выхода ящика на английском, и вот тоже спросили, а почему вы вдруг начали писать?» Я обиделся, что за глупый и бестактный вопрос. Я спросил их, а почему вы такой вопрос не задаете Льву Толстому? «Лев Николаевич, с какого хера?» «У тебя ведь блестящая военная биография, ты богатый граф, у тебя поместье под Тулой, положение в обществе и так далее, и так далее. Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью и жрать черную икру, ты взял и начал писать. Ладно, поначалу писал билетристику, а под конец вообще начал на царя наезжать, на церковь, так что даже отлучили и так далее. Вы же этот вопрос Льву Толстому не задаете. Почему же вы его мне задаете?» А ты, вон, жил-жил финансовой, экономической и политической жизнью и бизнесом, а потом вдруг хиракс и в писателе. А может, я всю жизнь хотел. Всю жизнь хотел, но все не досуг было. И что, это оправдание? Ага. Если бы я начал в 20, то не было бы вопросов. Ну да. Ты вот женился в 1980 году, и вопрос закрыт. А если бы ты сейчас женился, всем бы стало интересно, с чего вдруг? Вот и с писательством был ты нормальный, и вдруг тронулся, стал писать. А ты считаешь, что если писатель так тронутый? Ну да, только не все признаются. Бунин один нашел в себе силы признаться, живу в тайном безумии. Вообще обычно люди не готовы отвечать на вопрос, почему они именно этим видом деятельности занимаются. Вот спросить у Путина, почему он занимается именно политикой. Так он бы искренне ответил, «Вы не поверите, не собирался, совершенно другие планы были». Вот и Лев Толстой, в отличие от тебя, не заканчивал журфаком МГУ. Он в Казанском университете восточные языки учил. Но я отвечу на твой вопрос про писательство, несмотря на то, что он бестактный, тем более, что я сам думал над ним, с какого хера вдруг ты, олег Кох, полез в это дело». Тем более, что у тебя по литературе в школе была твердая четверка. Сочинения твои не нравились учительницы, и, соответственно, у тебя не могло сложиться впечатление, что ты это делать в состоянии. Но могу тебе сказать, я помню, когда я почувствовал в этом вкус в институте. И тем более, когда учился уже в аспирантуре и начинал писать диссертацию. Я много раз говорил о том, что мой научный руководитель... Мне даже стиль правил, при том, что диссертация была посвящена прикладной математике, но он даже стилистику вербальных абзацев, состоявших из слов, а не из формул правил, ставил запятые, менял слова, вычеркивал фразы, литературно правил. Его звали, кажется, Овсеевич. Да, профессор Борис Львович Овсеевич. Меня это тогда так потрясло, я никак не мог взять в толк, почему для него это так важно. смысл ты понятен. Ну и чего ты тут ковыряешься? И только потом я понял, что ему резало, корябало внутри, когда неправильно было написано. А когда правильно, то он раз и проскальзывает, проглатывается. Я понял, что внутри фразы Внутри текста магия, если ты разовьешь в себе шестое чувство, ты начнешь эту магию чувствовать И поскольку он меня заставлял работать над текстом с упорством, достойным лучшего применения Я по десять раз переписывал, я бесился, но в итоге начал чувствовать вот эту магию И потом... Когда я с этим новым знанием начал читать писателей, я увидел, что очень часто они пишут херово. Я обнаружил, что есть писатели, которые великолепно пишут, у которых без зазубренных текст вылезает, а есть такие, у которых коряво выходит. Я был потрясен совершенно волшебным, непревзойденным русским языком, которым написана «Капитанская дочка». Потом я заметил, что есть люди, которые пишут... На первый взгляд коряво, а на самом деле не коряво. Прям очень даже в сердце. К примеру, Лев Толстой. Толстой? Так себе стилист. А вот насчет капитанской дочки согласен. Вот просто оно у Пушкина льется. Бывают турбулентные струи, а бывают ламинарные, которые без брызг. Как сказал кто-то из великих, «простота приходит последней». «Да-да, и мне захотелось так научиться. А, кстати, Лев Толстой — это не херня, это ты напрасно У него есть несколько писем, в частности, одно из моих любимых, написанное Александру Третьему на убийство Александра Второго». «Это где? Прости убийц?» «Да». И открытое письмо по поводу отлучения его от церкви. Это очень серьезно. А смерть Ивана Ильича, крейцерова соната, это очень круто. А еще у него есть маленький, буквально на полторы странички, рассказ алёша Горшок. Не читал? Это просто вершина русской словесности. Вершина. Лучше нету. Странно. В это... «Все ты вник после того, как Овсеевич, да, буквально носом тыкал. Как в музыкальной школе учат на фортепиано играть. Учат, учат, учит сидит, балбеет, своему по рукам дают. Теперь переходим ко второй части. Я занимался прикладной математикой. А что это такое?» В отличие от общей абстрактной математики, которая никакой связи с действительностью не имеет и может оперировать какими угодно пространствами и законами, прикладная – это создание некоего языка для наиболее адекватного изображения действительности. Прикладная математика – описательная наука. Берется какой-то экономический процесс и создается его модель математическая. А что литература? Так вот, Самое интересное, что процесс формального описания экономического процесса, так, чтобы внутри этой модели не было противоречий, чтобы все ее части между собой стыковались, чтобы с изменением одного параметра начинали адекватно меняться другие параметры, чтобы это все не выпадало из реальности, это сродни литературному процессу. Процесс творения некоего текста тоже должен быть внутри не противоречив. чтобы в новом абзаце ты не отказался от того, что говорил раньше. Не должно быть повторов, лишних оборотов, текст должен быть компактным. И вот сам этот процесс творения доставляет мне колоссальное удовольствие. Такое же, как было, когда я работал с математикой. И тут самое важное все-таки овладеть инструментом настолько хорошо, чтобы писать ровно то, что ты хочешь написать. А то бывает, звонишь кому-то и спрашиваешь, что ж ты тут написал так-то и так-то. Он мне оправдывается, вот я на самом деле хотел другое написать, а получилось, что получилось. Вот недавно Немцов опубликовал доклад о том, какой Путин плохой. И там, помимо прочего, было написано, «В 90 девяностых все шло плохо, пока я в девяносто седьмом не пришел к власти». Я ему говорю, «Боря, ну на кой черт ты это написал?» Ладно, допустим, тебе приватизация не нравится, но реформы Гайдара-то были нормальные. но говорит, я на самом деле хотел написать то-то и то-то. Человек, который позиционирует себя как писатель, не имеет права говорить таких слов. Хотел написать то, а написал это, вот рука сама так встала и написалось другое, позор. Если хотел написать одно, а написал другое, значит ты мудак. Писатель это тот, кто написал ровно то, что хотел написать. Написать так, чтобы не было других трактовок, это удовольствие само по себе. Ну да, часто писатели на вопрос, что вы хотели сказать этим текстом, отвечают, «Да пошли вы читайте текст, там все, что я хотел сказать». Да, а если он начинает разъяснять свои тексты, значит, он хреновый писатель. Вот Немцов, он идет тем же путем, что и ты, или использует свои книги, чтобы пропиарить свою политическую составляющую». Конечно, они у него прикладное значение имеют, а у меня процесс писания имеет самоценное значение, причем он не сразу начинает мне доставлять удовольствие. Несколько первых абзацев я высираю долго-долго, но это необходимый разгон, а потом процесс идет так, что не оторваться, не пожрать, не посрать. Это связалось у тебя с выделением эндорфина и прочих наркотиков, которые вырабатывает организм и вбрасывает в кровь? Наверное. Главное – биография. Теперь ты должен дать свой список величайших писателей. Значит, первый в нем – Толстой. Ты имеешь в виду в мире? Ну... Говорить об иностранной литературе сложно, потому что иностранного языка я почти не чувствую, а в переводах это совсем не то. Так что могу судить только о русской литературе. Тут, если говорить о владении инструментом, то Пушкин, конечно, number one. Многие говорят про Набокова, что он почти как Пушкин и даже лучше, но я так не считаю. А если брать интегральный показатель, не только как написано, но и что, и масштаб, и судьбу, Каждый русский писатель, любого возьми из первой десятки, его жизнь – тоже произведение искусства, прекрасный хэппенинг, то по интегральному показателю это Лев Толстой. Или взять офицера, который тоже, как Толстой, воевал на Кавказе и тоже стал писателем – Прилепин. Что он не писал, главное, что он воевал, вот и отстаньте. Или Лимонов, который вслед за тобой идет в этой книжке. Ну да, смешно рассуждать про режиссера, который только закончил в ГИК, ему 22 года, и он начинает снимать фильм. Что ему есть, что сказать? Да нечего ему сказать. Настоящим хорошим писателем может стать тот, кто много пережил, много путешествовал, видел людей в разных ситуациях, какие-то масштабные процессы, либо войну, либо крах империи, строительство городов, смерть великих людей, понимаешь? А когда человек родился, женился, не привлекался, не состоял и снимает фильм... Ну, про что фильм? Сниму, говорит, сука Макбета. Да что ты про Макбета знаешь? Что такое предательство? Что такое убийство? Что такое смерть? Чтобы это знать, надо быть бандитом или бизнесменом, что-то в этом роде, да? Ну, или чекистом. Чекистом это смотря каким. А если сидеть в секретном отделе какого-нибудь НИИ... всю жизнь там протирать штаны. Значит, ты согласен с Лимоновым в том, что нет профессии писателя, незачем сочинять, надо просто жить интересно и эту жизнь описывать правдиво. Конечно. Жить так, чтобы тебе было что сказать. Лимонов, конечно, пожил, биография у него есть. Значит, у нас что идет? Пушкин, Толстой. Пушкин, Толстой, Лермонтов. Лермонтов по прозе и по поэзии тоже. Люди, которые жили на переломе, которые войну прошли все, и Рубцов, и Гудзенко, до да начиная с Серебряного века.